Шерхан Вот ведь что любопытно. Встречаются в жизни такие люди, о которых решительно не получается рассказать, как бы ни старался. Начнешь рассказывать, и тут же остановишься, потому что не выходит ничего путного. Ни прошлое этих людей ничего о них не говорит, ни внешность. А что они внутри себя думают, вообще никому не ведомо. Есть лишь какое-то смутное общее впечатление, и никак его не передать. Уж больно оно нечеткое, как фотография не в фокусе. Посмотришь на эту фотографию слева, там что-то мягкое и пушистое, посмотришь справа, вроде зубы чьи-то видны, а пушистость и не просматривается. Перевернешь ногами вверх, вообще ничего не видно, а как будто пейзаж. Дерево стоит, и рядом почему-то сугроб снега. Тут уж одно из двух. Либо плюнуть и больше на эту фотографию не смотреть, либо точно запомнить, что, с какой стороны на нее посмотришь, эту сторону и увидишь. Если, конечно, поймешь, что увидел. Сейчас речь о юности наших героев. Инфокар еще далеко, но все же забежим вперед. Работала в инфокаре секретаршей одна девочка с поэтическим воображением. Так вот, она все время сравнивала фирму с книгой джунглей Киплинга. И был там человеческий детеныш, естественно, Платон. И был шакал табаки, Марк. Мусутариева, эта девочка, считала шерханом а Иларион Тейшвили, которого все и всегда звали Ларри, напоминал ей старого и толстого медведя Балу. Как-то, сидя за праздничным столом, было не то 23 февраля, не то 8 марта, она объявила об этих своих мыслях. Все расхохотались, потому что было уж очень похоже, и только Витька Сосоев... Нежно держа под столом правую руку на ее коленке, сказал, «Все верно, но ты, милочка, перепутала медведя с тигром. На самом деле, Шархан это Ларри». Видимо, этот разговор дошел до Тейшвили, потому что на день рождения девочка получила в подарок от Ларри букет цветов, и огромного плюшевого медведя с приколотой к лапе медведя визитной карточкой Ларри, на которой было написано «От Шархана». — Оценил. Ларри появился в институте неожиданно. Потом с подачи Марка приход Ларри стали связывать со всесоюзным совещанием по проблемам обработки информации, которые институт проводил в Тбилиси. Время тогда было романтическое. В науку рвались все. И у входа в гостиницу, где проживали участники совещания, дежурили небритые личности, бросавшиеся к каждому входящему и выходящему, с криком: Эй, профессор, возьми аспиранта! Удалось какой-то из этих личностей зацепить профессора: красавина, или нет. Никто уже, наверное, никогда не скажет. Скорее всего, не удалось, потому что Юрий Ильич Красавин был человеком осторожным, к мнению ВП – Относился трепетно и, если уж принимал самостоятельное решение, то со стопроцентной гарантией, что не полностью соответствуют установкам начальства. Так или иначе, но через полгода после вышеупомянутого совещания у Юрия Ильича появился целевой аспирант. И не из каких-нибудь научных тбилисских кругов, а, считайте, что прямо от станка. Вернее, из системы автотехобслуживания. Конечно, этот человек не был простым слесарем, работал в республиканской организации, которая занималась снабжением всей республики запасными частями мазам ЗИЛам, Волгам, Жигулям и прочим машинам. И, несмотря на крайнюю молодость, Илларион Тейшвили играл в этой организации далеко не последнюю роль, кажется, даже был начальником управления. В те далекие времена бродил в научных империях настырный призрак повальной автоматизации всех и всяческих процессов управления. Посетил он и институт ВП, но Владимир Пименович, будучи человеком мудрым, решил не заниматься разработкой общих основ создания глобальных систем, всякие мелочи вроде автоматизации бухучета его тоже не интересовали, а вот найти какую-нибудь задачку, которая имела бы перспективный отраслевой характер, да была бы к тому же значимой в разрезе, скажем, республиканском, это для него представляло большой интерес. Представим себе ситуацию. В стране выпускают легковые автомобили. И несмотря на известный всем уровень средней заработной платы, купить эти автомобили просто так нельзя. Надо выстоять очередь длиной в несколько лет. И все, кто в этой очереди маются, удовольствия, конечно, не испытывают, что они говорят про наши порядки, лучше не слушать. Но представить себе вполне можно. Но и те, кто уже отстоял свое, либо решил проблему каким-то другим путем, тоже недовольны, потому что починить машину, если в ней что-то сломалось, едва ли не труднее, чем купить новую. То есть запасные части вроде бы выпускают, но что с ними потом происходит и куда они деваются, одному Богу известно. Теперь. Давайте порассуждаем. Берем большую вычислительную машину и загружаем в нее всю информацию о запасных частях. Сколько и чего сегодня на заводе произвели, сколько чего и куда отгрузили, где все это находится. Приходит, к примеру, клиент на станцию и требует заменить ему какой-нибудь сальник. А сальников, конечно, нет, но вместо того, чтобы этого клиента послать, как положено подальше, приемщик нажимает на кнопку, и умная машина ему тут же сообщает. Сальник этот лежит, там-то и там-то, стоит столько-то. И что прикажете делать? Прислать его немедленно сюда или клиент сам за ним заедет? Ну, понятно, что задача большая. Тут на две лаборатории хватит и перспективный выход на завод. Понятно, объясняю? Вот так. И политическое значение имеет... Представляете себе, что значит навести порядок в снабжении запчастями? Да ни в одном отдельно взятом городе, в целой республике. Конечно, высокой наукой тут вроде бы не пахнет, ни тебе принципа максимума, Не динамического программирования, но молодежь, может, что-нибудь и накопает. Вот такая примерная идея, Юрий Ильич. Что вы об этом думаете? До чего додумался, Юрий Ильич, мы уже знаем. Сначала Илларион получил статус целевого аспиранта и должен был проживать в общежитии, но это ему как-то не показалось, хотя внешне он никакого неудовольствия не проявил. Из общежития Илларион сбежал уже через неделю, найдя трехкомнатную квартиру, которая сдавалась в связи с длительным отсутствием хозяев. Аспирантом у Юри Ильича... Он остался, так как никаким другим способом объяснить его длительное проживание в Москве было бы невозможно, но одновременно получил должность заместителя руководителя проекта, который назывался АСУ сеть Руководителем был «Красавин». Организационное оформление проекта заняло почти полгода, а основной движущей силой стал, конечно, Платон. К тому времени он уже защитил кандидатскую, начал размышлять над докторской и понимал, что под Красавиным он будет расти примерно как трава под асфальтом. Лабораторию даже при самых лучших отношениях с ВП не дадут еще довольно долго, А тут можно сделать совершенно новую структуру, проект с правом привлечения к работе других лабораторий и с выходом на очень серьезные прикладные результаты. В преддверии грядущей докторской этот фактор имел принципиально важное значение, поэтому Платон всячески содействовал возвышению Ларри, оставаясь на втором плане, но контролируя ситуацию. К сближению Платона и Лари Марк относился чрезвычайно неодобрительно, хотя виду не подавал. Он ревновал жутко. В институте Платон часами ходил с Ларри по коридору, они тихо о чем-то говорили, а когда Марк приближался, разговор немедленно умолкал. Если же Марку удавалось отловить Платона одного и завязать беседу, то, независимо от ее содержания и остроты, при появлении Ларри глаза у Платона становились стеклянными, он начинал переминаться с ноги на ногу и всячески старался прервать разговор. Марк эти признаки игнорировал и продолжал общаться. Когда Платон уже больше не мог терпеть, он произносил скороговоркой. — Мура, ты извини, но я сейчас никак не могу. Давай в другой раз. — Скажи, когда? — вопил Марк вслед исчезающему Платону. И откуда-то из глубины коридора доносилось «Ну, давай завтра». Кроме того, Ларри раздражал Марка своим внешним видом. Пренебрегая традиционным для института стилем одежды, джинсы и свитер, он щеголял в роскошных пиджаках, меняя их чуть ли не ежедневно, и ярких галстуках, подчеркивавших его огненно-рыжую шевелюру. Марк, у которого никогда в жизни не было больше двух пиджаков одновременно, как-то даже не удержался и спросил, — Слушай, а сколько у тебя пиджаков? — Ты знаешь, я не помню. — Серьезно ответил Ларри. — Может быть, пятьдесят, может быть, семьдесят. Когда сам куплю, когда друзья подарят. А что? — Надо сказать, что и сам проект служил для Марка источником постоянного беспокойства. Когда проект был еще в зародыше, Платон предложил Марку принять в нем участие, но тот отказался. Во-первых, он как-то не хотел променять свои чисто теоретические размышления на изучение специфики производства и поставки разных там железок и резинок, а во-вторых, Будучи о себе высокого мнения, Марк считал, что без него вряд ли обойдутся, и за первым предложением последует второе. И здесь он просчитался. Проект раскрутился с немыслимой скоростью, заниматься им стало престижно, а Марк оказался за бортом. Конечно, можно было взять любую из конкретных задачек, но Марк это категорически не устраивало. Он хотел быть только на первых ролях и обязательно рядом с Платоном, а первые роли уже были розданы. Впрочем, Марк не отчаивался. Он постоянно блуждал по периферии проекта, ходил на все семинары и ждал своего часа. Чем больше Марк вникал в положение дел в проекте, тем сильнее задевало его не только то, с какой скоростью Ларри двинулся вверх, это само собой, но и то, насколько быстро он освоился в непростой институтской обстановке. Высшее образование, хоть и непонятной направленности, у Ларри имелось, однако при этом было совершенно очевидно, что, скажем, Спектральные числа линейных операторов или некоторые любопытные связи между мерой и мощностью дискретных множеств находились вне сферы его восприятия. На общеинститутские семинары Ларри не ходил, но специальные семинары по тематике проекта посещал всегда и, ко всеобщему удивлению, свободно ориентировался в существе обсуждаемого, хотя и не владел терминологией. Если же Марк, начинал лезть на рожон и спрашивать, например, что нового содержится в сообщении, и знаком ли докладчик с работами такого-то и такого-то, Ларри обычно вмешивался и тихим голосом говорил, «Ну, погоди, погоди, человек еще не все сказал. Зачем спрашивать, кто с чем знаком? Я вообще ни с чем не знаком. Пусть расскажет, мы обсудим, подумаем». Из этого, впрочем, отнюдь не следует, что Ларри постоянно завоевывал друзей, а Марк приобретал врагов. После первых аспирантских месяцев Ларри начал потихоньку устанавливать дистанцию между собой и всеми остальными сотрудниками института, за исключением очень избранного круга. А при наличии такой дистанции человека очень трудно воспринимать как друга или приятеля. Что касается Марка, то он после каждого семинара подходил к ахайенному им докладчику, брал его за пуговицу и объяснял проникновенным голосом, что в целом ему все понравилось, только он не до конца понял некоторые моменты. Потом Марк несколько раз встречался с этим докладчиком, задавал вопросы, проявлял заинтересованность, в результате никто не чувствовал себя особо обиженным а марку не вовлеченному в проект такое общение позволяло быть постоянно в курсе всего что там делалось и в частности понимать где слабые места через какое то время марк приобрел репутацию человека хорошо разбирающегося в проблематике проекта, и кому-то из ученого совета пришла в голову свежая мысль отдать Марку на рецензирование сборник статей, который должен был выйти под редакцией Красавина и Платона. Сборник открывался совместной статьей Красавина, Платона и лари В ней описывались общие структуры проекта, постановка проблемы, и давалась характеристика основных задач, которые предстояло решить. А потом шло около десятка статей, подготовленных сотрудниками тех лабораторий, которые были к проекту привлечены. Вот тут-то Марик и вытянулся в полный рост. На рецензирование ему было отпущено две недели, но по истечении этого срока сборник так и не поступил в редсовет. Когда Марку позвонили и спросили, где собственно сборник, он сурово ответил, что все очень интересно, но изложено запутано и местами безграмотно, поэтому предстоит серьезная работа с авторами, и, конечно, ни в какие две недели уложиться невозможно. Честно говоря, он вообще сомневается, что даже за два месяца удастся довести сборник до пригодного к публикации вида. Информация тут же прошла к Красавину. Юрий Ильич немедленно вызвал Марка и спросил, в чем дело. Марк явился к нему самой слабой в сборнике статьей и начал разносить ее в пух и прах. Юрий Ильич понял, что пятиминутным разговором тут не обойдешься, с трудом отделался от Марка, попытался найти Платона, но не смог, потому что тот был в командировке, и, наконец, позвонил Ларе. — Илларион Георгиевич, — сказал он в трубку, — Платон Михайлович сейчас на заводе, а у Цейтлина какие-то замечания по сборнику, надо с ним поработать, иначе мы можем вылететь из редакционного плана, займитесь, пожалуйста. Надо сказать, что Ларри с первых же дней пребывания в институте внес в его тихую и размеренную жизнь серьезный, возмущающий фактор. В то время как основная масса сотрудников ежедневно, без пяти шесть, уже толклась у проходной, ожидая звонка, означавшего конец рабочего дня, Ларри редко когда уходил с работы раньше двенадцати ночи а частенько засиживался и до двух-трех по полуночь. Это вечернее, ночное время он обычно использовал для звонков на завод, в Тбилиси, еще куда-то, а также для длительных и обстоятельных бесед с участниками проекта. Как-то само собой получилось, что встречи с Ларри искали многие». И когда кто-нибудь начинал договариваться о времени, то часто слышал в ответ «Ну, давай, заходи в полдвенадцатого, я уже с делами закончу, посидим, обсудим». «В каком смысле в полдвенадцатого?» — вопрошал сбитый с толку научный сотрудник. «В хорошем смысле?» — невозмутимо отвечал Ларри. «В двадцать три тридцать по московскому времени. Извини, может быть, я плохо по-русски говорю». «А в рабочее время никак нельзя!» — робко интересовался ученый, избалованный гзотом и свободным академическим режимом. Ларри добродушно разводил руками. «Послушай, а разве у нас есть нерабочее время?» Если ночной разговор затягивался, и сотрудник начинал ерзать, понимая, что опаздывает на метро, Ларри обычно спрашивал... — Послушай, ты на машине, нет? — А как же ты будешь добираться домой? — Ну, хочешь, беги. Или знаешь что, если подождешь, пока я сделаю пару звонков, я тебя отвезу, ты где живешь? Ларри приезжал в институт на Волге, которую пригнал из Тбилиси. Обычно собеседники Ларри предпочитали общественный транспорт, Но любезное предложение доставить домой в памяти откладывалось. После разговора с красавином Ларри начал искать Марка и нашел. — Товарищ ученый, — сказал он, когда Марка позвали к телефону, — это Ларри беспокоит. — Что-то я слышу, мы плохой сборник написали, надо его выбросить. — Говорят, ты нас сильно критикуешь. — Что надо сделать? — А я не говорил, что сборник плохой, — ответил Марк. — Просто статьи безобразно написаны. Я некоторые по три раза прочел, ничего не понял. — Погоди, погоди, — перебил его Ларри. — Может быть, ты не понял, другой поймет. — Давай вместе посмотрим. — Скажи, когда. — Нет, уважаемый, ты скажи, когда. Это дело важное. Я все отложу и займемся. «Ну, сейчас я занят», — начал крутить Марк, понимая, что к разговору желательно подготовиться серьезно. «Может быть, ближе к вечеру?» Тут он вспомнил про ночные посиделки Ларри. «Давай в одиннадцать?» «А у меня предложение лучше», — спокойно ответил Ларри, не выказывая никаких признаков удивления. «Давай подходи ко мне в восемь часов» посидим покушаем мне классные винограды из дома прислали персики выкурим по сигаре и поговорим в восемь вечера марк зажав в руках материалы сборника впервые переступил порог кабинета ларри на самом деле эту комнатушку трудно было назвать кабинетом когда то ее занимала группа сысоева но теперь она была передана под проект и Ларри владел ею единолично. В комнате стоял старый конторский стол, девственно чистый, если не считать коробки спичек, двух пачек сигарет и роскошной кожаной папки, на которой были вытеснены золотом грузинские буквы. Вдоль стены стоялись сейфы, один большой и два маленьких, около двери холодильник Минск, впритык к столу помещались Обшарпанный журнальный столик и два стула. Свободного места в комнате оставалось метра полтора квадратных. «Предлагаю сначала поесть», — обаятельно улыбаясь, сказал Ларри. «Я сегодня не успел пообедать, а тут у меня есть кое-что вкусное». Он достал из холодильника большую тарелку, на которой лежали нарезанные тонкими ломтиками бастурма Еще что-то копченое и маринованный чеснок. Вынул вазу с виноградом и персиками поставил на стол, открыл сейф и вытащил две хрустальные рюмки, два хрустальных же фужера, две бутылки боржоми и бутылку коньяка. Знаешь, говорят, продолжал он, размещая все это на журнальном столике, вот армянский коньяк, армянский коньяк а грузинский как будто и не коньяк. Это такие люди говорят, которые не знают, что такое грузинский коньяк. Они его никогда не пробовали, они не знают, где достают хороший коньяк. А если бы знали, у них бы денег на него не хватило. Мы сейчас попробуем этот коньяк, и ты мне честно скажешь, пил ты когда-нибудь что-либо похожее или нет? — Я вообще-то за рулем, — сказал Марк, не собираясь, однако же, отказываться от коньяка. Он просто хотел подчеркнуть, что у него есть машина. — Ух ты! — протянул Ларь. И что ты водишь? — Да, тут подвернулся как-то Запорожец, — небрежно произнес Марк. — Я подумал, без колес никуда. Взял, чтобы перебиться, пока не куплю что-нибудь приличное. — Хорошая машина! — похвалил Лари, подумал и добавил крепкое. «Ты знаешь, у нас есть такая история. Отец вызывает сына школьника и говорит, «Мой старший сын — большой начальник, и у него есть Мерседес. Мой средний сын — большой ученый, и у него есть Волга. А тебе я куплю «Жигули» и весь город будет знать, что вот едет двоечник. Ларри расхохотался. Про Запорожец такого не говорят, наверное, уважают. Ну, давай немножко выпьем, потом будем разговаривать. Когда бутылка наполовину опустела, Ларри аккуратно убрал со стола все, кроме фруктов, достал из ящика две сигары, Протянул одну из них Марку, закурили. — Ну так что там у нас? — спросил Ларри, откидываясь на спинку стула и положив ноги на конторский стол. Марк проговорил почти час. Еще днем он разработал линию поведения и сейчас неуклонно ее придерживался. — Вот это формулировка теоремы Куна-Такера. Я не знаю, где они ее выкопали. Она просто неправильная. Если собираются писать, хоть почитали бы что-нибудь для начала. И зачем им готические символы? Я их просто не различаю. Что, латинских букв мало? Невозможно же читать. Или вот, пишут «Лемма такая-то». Это что, они доказали? Если они, то пусть скажут, что они... А если не они, пусть дадут ссылку. А у этих я вообще ничего не понимаю. Что значит «этот результат позволяет»? По-русски «позволяет» значит «не препятствует». «Нахрена нужен результат, который чему-то там не препятствует?» Ларри слушал с прикрытыми глазами, но время от времени вмешивался. «Повтори-ка, что там с этой формулировкой?» «Если будет другая, правильная, то что?» Или «А как надо написать про этот результат, чтобы получилось по-русски?» «Надо написать, — объяснял Марк, — что результат дает возможность сделать то-то и то-то. Не позволяет, а дает возможность, понимаешь?» «Ух ты!» — восхищался Ларри. — Это, конечно. И тогда всем станет понятно. — Ну, давай дальше. Когда Марк закончил, Ларри сказал — класс. — Просто класс. Ты просто офигительно здорово поработал. — И что же теперь делать? Марк нахмурил лоб. — Надо серьезно поработать с авторами. Ты их собери. Пришли ко мне, а я с ними займусь. — Нет вопросов. Я думаю, что... — Марк поводил рукой в воздухе. — За неделю мы кровь из все это приведем в порядок. Потом перепечатают и вперед. — А я думаю, что это неправильно. Растягивая слова, сказал Ларри. — Мы по-другому сделаем. Ты мне все хорошо рассказал. Теперь возьми и напиши это к утру, а я твои замечания раздам авторам и поставлю жесткий срок. Зачем тебе время тратить встречаться с ними, разговаривать о чем-то? С такой головой и будешь заниматься глупостями, учить их, пусть сами учатся. Согласен со мной? Марк попытался сопротивляться, объяснял, что ему это совсем не трудно, и он будет только рад помочь, но потом сдался. — Ладно, договорились. Я сейчас поеду домой, сяду, и к утру кровь износу все будет у тебя. Ну, видишь, как хорошо. Ларри медленно поднялся и открыл холодильник. — Слушай... — Видишь, сколько у меня тут всего. Я хочу, чтобы ты взял домой вот этот виноград, вот эти персики для жены, для детей. Пусть покушают. Марк для виду поотказывался, но фрукты взял. Дома его ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что чуть ли не все претензии к сборнику, которые он так эмоционально докладывал Ларе, при переносе на бумагу становятся совершенно невесомыми и малосущественными. К трем часам ночи у Марка кончились сигареты, а все замечания, которые удалось изложить в письменном виде, уместились на одной страничке. Марку очень не хотелось выпускать сборник из рук. Если бы не договоренность с Лари, он бы неделю пил кровь из авторов. А там, глядишь, вернулся бы Платон, и с ним можно было бы кое-что обсудить, например, статус и участие Марка в проекте. Но теперь уже ничего не поделаешь. С тяжелым сердцем Марк нацарапал заключительную фразу — «Может быть опубликован после исправления выше указанных замечаний». Положил отзыв в портфель и улегся спать. Утром Ларри зашел к Марку сам. «Доброе утро, уважаемый Марк Наумович! Как работалось ночью?» «Как договорились». Марк протянул Ларри отзыв. «Отлично!» Ларри взял отзыв и начал читать. Читал долго. Дочитав, еще раз сказал «Отлично». И, пожав Марку руку, пошел к двери. Около двери остановился. «Послушай, ты мне скажи, вот здесь правильно написано «После исправления замечаний». Как это авторы будут исправлять замечания? Наверное, это по-русски не очень правильно. Как ты думаешь? «Надо написать». «Где? Покажи», — заволновался Марк. «Ох, конечно, это я просто ночью не обратил внимания. Конечно, не замечаний, а недостатков». «О!» — Ларри поднял палец. «Поправь, пожалуйста». Когда Платон вернулся из командировки, Ларри рассказал ему про историю со сборником, отсмеявшись, Платон сказал «Ну, все, я поговорю сейчас с Юрием Ильичем». У нас еще два сборника запланировано, и если их будут посылать на рецензию Марику, он на них так потопчется, что... Причем, заметь, не из вредности, а просто из выпендрюжа. Пусть вредсовете подберут кого-нибудь другого. — Думаю, это неправильно, — медленно сказал Ларри. — Пусть ему посылают. Он будет нормально относиться, мне так кажется. Ларри оказался прав. Проблем с рецензированием больше не возникало.